Примечание. Базанкет Дернард. Годы жизни 1848-1923. Английский философ, представитель абсолютного идеализма. Конец примечания. Человек с собакой или скотом затыкает дыру в мироздании. Но, с другой стороны, животное можно воспринять неправильно. Если вы хотите быть нужным, а семье удалось от вас увернуться, животное может заменить ее. Несчастное создание принесет вашим родным большую пользу, вроде громоотвода. Вы будете так заняты тем, чтобы портить ему жизнь, что у вас не хватит времени портить жизнь «Им собака подойдет, тут больше кошки». Говорят, лучше всего обезьяны. Животному вашему, конечно, не посчастливилось, но, может быть, оно не сумеет понять, как вы ему навредили, а если и сумеет, вы о том не узнаете. Самый забитый человек нет-нет, да взорвется и выскажет все как есть. На ваше счастье, животное лишено дара речи. Те, кто говорит, чем больше я вижу людей, тем больше люблю животных, тем, для кого животное отдых от человеческого общества, должны подумать всерьез об истинных причинах своей мизантропии. Мне скажут, ну, конечно, все это бывает, эгоисты и невротики исказят что угодно, даже любовь. Но зачем так много рассуждать о патологических случаях? В конце концов, людям приличным легко избежать таких ошибок. Мне кажется, это замечание нуждается в комментариях. Во-первых, невротик. Не думаю, чтобы описанные мною случаи... относились к патологии. Конечно, бывают и особенно болезненные их формы, которые просто невозможно вынести, таких людей непременно надо лечить. Но все мы, честно взглянув на себя, признаемся, что не избежали подобных искушений – это не болезнь. А если болезнь, имя ей – первородный грех, обычные люди, делая все это, не болеют, а грешат. Им нужен не врач, а духовник. Медицина старается вернуть нас в нормальное состояние. Себелюбие, властность, жалость к себе, неумение себя увидеть, нельзя назвать ненормальными в том смысле, в каком мы так называем астигматизм или блуждающую почку. Разве нормален, разве обычен тот, у кого начисто нет этих черт? Он нормален, конечно, но в другом значении слова «преображен» равен Божьему замыслу. Мы знали только одного такого «человека» с большой буквы, а он ничуть не был похож на любезного психологом индивида, уравновешенного, приспособленного, удачно женатого, хорошо устроенного, умеющего со всеми ладить. Вряд ли очень хорошо вписан в мир тот, кому говорили: "Небесли в тебе", кого гнали и в конце концов прибили гвоздями к двум бревнам. Примечание: "Небесли в тебе". Евангелие от Иоанна, конец примечания. Во-вторых, сами вы, возразив мне, ответили себе: Привязанность дарует дар тогда и только тогда, когда ее испытывают приличные люди. Другими словами, одной привязанности мало. Нужен ум, нужна справедливость, нужна милость. Словом, нужно быть хорошим, терпеливым, смиренным, кротким. В игру должна вступать любовь, которая выше привязанности. В том-то и дело, если мы станем жить одной привязанностью, она принесет нам много зла. Неужели мы действительно не понимаем, как много зла она приносит? Неужели миссис Скорби совсем не видела, как она мучает семью? Трудно в это поверить. Она знала, как не знать, что весь вечер испорчен, когда впереди ее бесполезная забота и горький укор, но перестать не могла, иначе ей пришлось бы узнать и то, чего она знать не хотела, она уже не нужна. Кроме того, у нее времени не хватало подумать. Правильно ли ее любовь? Но это не все, есть и более глубокие причины. Когда родные просили ее отдать белье в прачечную, она ужасалась их черствости и неблагодарности, и тешила душу радостями досады. Если вы скажете, что радости эти вам не знакомы, вы или лжец, или святой. Некоторые наслаждения ведомы лишь тем, Кто ненавидит, в любви миссис Скорби немало ненависти. Латинский поэт сказал «Odi et amo» о влюбленности, но относится это ко всем видам любви. В каждом из них таятся семена злобы. Если привязанность возьмет в свои руки всю душу, семена эти прорастут, любовь станет богом, станет бесом. примечанием Латинский поэт сказал «О диэт амо» о влюбленности. Речь идет о стихотворении Катулла «Годы жизни» 87-54 до нашей эры Конец примечания.